У госпиталя стояло несколько подвод с ранеными. Множество их лежало во дворе. Мои помощники и добровольцы сновали между ними. Кому-то сделают перевязку, кому-то дадут попить. Сходу я принялся за работу шить, обрабатывать раны, репозировать переломы, накладывать лупки, бинтовать. На этот раз, кроме глубоких ран от стрел, Были и резаны от сабельных ударов, и разморженные конечности от пушечных ядер и картечи Много пришлось ампутировать и рук, и ног. Много появится на папертях церквей убогих коллег, выпрашивающих милостыню. Опять же, если уцелеют, но вопрос еще, устоим ли. По моим прикидкам, чужой рати тысячи три. А у князя воинов в дружине уже не более полутысячи наберется. Конечно, и ополченцев нельзя сбрасывать со счетов, но воинская наука требует кроме отваги и желания защитить свой дом еще и умения, которые шлифуются в постоянных занятиях с оружием. Нельзя сбрасывать со счетов и крепкие высокие городские стены, но без людской защиты. Они сами по себе не устоят. Самое слабое место в обороне — ворота. Их было трое. Одни выходили к реке и в защите почти не нуждались. У врага не было кораблей, но двое других требовали внимания. Особенно главным перед ними было поле, где удобно собрать рать перед наступлением. Перед другими — Близко стоял лес и мосток из бревен, который быстро разобрали. Сил добраться до дома уже не оставалось, да и некоторые раненые требовали пригляда. Я отправил домой Прохора с наказом успокоить домашних и поутру привезти еду. Ночь прошла спокойно. Противники зализывали раны, готовясь к новым сражениям. День следующий почти повторил предыдущий. Такой же приступ, снова стрельба по воротам, которые с трудом устояли. Приступ отбили, понеся еще больше, чем вчера потери. На этот раз к воротам или на стены я не ходил. Работы было столько, что присесть и перевести дух было некогда. Столько раз я мысленно себя хвалил за то, что успел подготовить помощников, выкупил амбар под госпиталь, да и много чего другого сделал. Без всего этого уже упал бы в изнеможение, и сейчас трудно, но скольким рязанцам я помог не счесть, кому руку или ногу спас, а кому и жизнь. Поскольку у госпиталя постоянно толпилась родня, и сам госпиталь и я стали довольно популярны. На третий день атака повторилась. По улицам скакали гонцы от князя, собирая на стены всех, кого можно. Татей из городской тюрьмы, купцов по замашки замашке, пославших на стены челядь, но самих оставшихся охранять свои лавки и прочий люд. Видно, на стенах приходилось уже туго. Пошел и я. Если не удержать стен, и моя работа, как я сам, будет никому не нужна. Вернее, лекари нужны всем и всегда, но кто в горячке боя будет разбираться? Снесут голову и все дела. Умирать что-то не хотелось. За стенами взвыли, раздались крики звон оружия, по лестницам полезли враги. Я взбежал на стену, схватил копье, стоящее рядом с лучником, и ткнул в показавшееся над стеной усатое лицо. В первый раз вот так, лицом к лицу, я убил человека. Но, к сожалению, переживания по этому поводу не испытывал. Он пришел по мою жизнь, значит, должен быть готов к тому, что отберут его. Толком действовать копьем я не умел, но как только над стеной показывалась голова или руки нападавшего, без затей колол. Мимо быстро прошел князь, на мгновение приостановился. — Беги к пушке, лекарь, это у тебя лучше получается. Кивнул воеводе, оставив двоих ратников здесь. Я побежал к башне с пушкой. В горячке боя я влюхся, Но что-то выстрелов слышно почти не было. У пушки возился одинокий воин. Товарищи его из пушечной обслуги лежали убиты у стенки. Мы молча, без слов, стали заряжать пушку. Навели — бэ-бах! Все окутал пороховой дым. Немедля бросились перезаряжать. Снова выстрел. Теперь я уже прислушивался. Другие пушки молчали. «Давай сам!» — бросил я и помчался к другой башне. Картина удручала. Тоже одни убитые, но пушка была уже заряжена. Поднатужившись, навел. Выстрел. Вновь в руки банник. Быстро чищу ствол. Шуфлой засыпаю порох. Забиваю пыш. Кричу ближнему ополченцу. «Помоги!» Вдвоем поднимаем тяжеленное ядро, заряжаем выстрел. Мы работали, как заведенные. Я делал тонкую работу, насыпал порох, запивал пыш. Вместе заряжали ядро и наводили пушку. Выстрелы с нашей башни грохотали часто. Шум битвы стал стихать, враги откатились от города. Я присел на лафет, руки тряслись от напряжения. По закопченному лицу градом катился пот, оставляя светлые полоски. Отбили. Опустошенный пережитым сражением, я долго сидел не в силах подняться. Постепенно пришел в себя и спустился вниз. На стенах остались только дозорные. У стены уже сложили убитых. Рядом, своего да и князем, Стояли воины и ополченцы. Князь распределял десятки на наиболее слабые участки стены, где убитых было больше всего. Худо, что воинов было не так много. В голове уже несколько дней бродили мысли. Что можно придумать, чтобы сокрушить врага? Думаю, у противника силы тоже убывали. Потери он нес серьезные. В атаке на защищенную крепость, на одного убитого в крепости, приходилось не менее трех-четырех убитых нападающих. Что-то подспудно вертелось в голове из далекого будущего. Я побежал на торг, он был пуст. Хватая за руки пробегающих прохожих, я стал допытываться, где живут купцы, торгующие шелком. Наконец... Один, пробегающий мимо, указал на дом в стороне. На стук вышел хозяин в грязной кое-где рваной одежде. Видно, тоже воевал на стене. Не очень приветливо буркнул. — Чего тебе? — Ты лавочник, что торгуешь шелком? — Да в себе ли ты, враг кругом, какая торговля? Он повернулся, собираясь уходить. Я схватил его за руку. «Выручай, я лекарь, мне на дело надо, не одежды шить». Лавочник повернулся ко мне, всмотрелся в лицо. «Да, вроде на лекаря похож». Я после боя был, наверное, еще с более грязным лицом, чем у него. «Ладно, пошли». Мы пошли к торгу. Лавочник звали ее Евстафий. Открыл лавку, и мы зашли в полутемное помещение. Выбирай, тебе какого цвета надо. — Да мне ж не красоваться. — А, впрочем, есть белый? — Есть. Сколько брать будешь? Я задумался. — Ну, давай двадцать аршин. Сколько с меня? Лавочник усмехнулся. — Ежели город возьмут, то уже сколько. Если на доброе дело для защиты тоже ничего не возьму. Наслышан я уже тебе. Горячо поблагодарив, я побежал с материалом домой. Коротко позаровавшись, я быстро довязь похлебал щей и выскочил во двор. Собрал дворовых девок и объяснил, что и как надо делать. Затем поговорил с мужиками, объяснил их часть работы. А также послал Прохора искать длинную, около полутора двухсот аршин веревку. Сам же направился в недалекую кузницу. Оттуда раздавался перестук молотков. Кузнец с подмастерьями ремонтировал оружие. Копья, сабли, щиты, что грудой лежали у наковальни. Узнав меня, кузнец улыбнулся, отложил молоток в сторону. Мускулистое тело без признаков жира блестело от пота. — С чем пожаловал, дорогой гость? — Да хочу заказать одну штучку. Я нарисовал прутиком на песке чертеж размером в поллоктя. — Да, немудреная вещь. Если не торопишься, обожди, сейчас и сделаем. — А мне много надо. Пять-шесть десятков. «Зачем столько?» «Ворога отгонять!» «Не смогу столько тут на полночи работы!» Поскреб в затылке. «А ты сходи к соседу, тоже кузнец. Тебя малой мой проводит. Три десятка к вечеру будут, не сомневайся. За остальное не суть Вечером за оружием ратники придут». «Ну ладно, и на том спасибо». Я обошел еще трех кузнецов. Всем заказал одинаковые изделия, и чем больше, тем лучше. Расплатиться обещал щедро. Однако, узнав, что вещицы мои для обороны от супостата, кузнецы пообещали взять деньги только за железо, не за работу. «Извиняй, лекарь, дорогое железо, сами крыльцы покупаем». Вернувшись домой, я застал все женское население за шитьем. — Скоро закончим, батюшка-хозяин. Я попробовал шов на разрыв, подергав руками, прочно. Халтурить здесь еще не научились. После ужина я собрал свое изделие. Все домочадцы собрались поглазеть, не спятил ли с ума хозяин. Но я прогнал всех. «Прохор, запрягай возок, поехали к воеводе!» Нашли мы воеводу, Анисима Пафнутиевича, как я и ожидал у городских стен. «Чего стряслось, лекарь?» Как мог, я объяснил. Долго не мог уразуметь воевода моей придумки, однако, когда понял, крякнул. «Хорошо, попробуй» а мы с воинами посмотрим, да подсобим, ежели чего. Объехав кузнецов, я собрал в плетеную ивовую корзину железные штуковины, в общей сложности набралось около сотни. Прикинул на руке вес — многовато. Отобрал пару лучших, положил под сиденье и сказал Прохору — едем домой. Разобрав во дворе хитрую штуковину, Собрав веревку, закинул все это в базок и кое-как примостился сам.